Глава 17. 9 Окраина Варшавы. Две недели назад. Моя рука, державшая Атлант, пробила грудь обскуриана насквозь. Но первое, что я увидел, были не муки от страшной травмы, а глаза еще не сдохшего Моргалиана. Мой ментальный блок до этого отлично справлялся с попытками пробраться в сознание, но в этот раз его способность была усилена отцом. Я услышал голос бога смерти внутри своей головы и понял. Сейчас произойдет нечто ужасное. Тварь пыталась занять как можно больше места и оплела мое ментальное тело липкими черными щупальцами в попытке сломать его. Этот процесс грозил мне безвозвратной смертью, потому что регенерировать магическую сущность, тот скелет, на котором держатся потоки маны, невозможно. Я всячески сопротивлялся. Но это как ребенку сражаться с 20-килограммовым варваром. Скоро меня разберут на запчасти, и прощай, новый мир. Тягаться со столь могущественной сущностью, проведшей сотни лет в теневой тюрьме, — дело тяжкое. Этот бог давно утратил человеческие черты. У него было время усилить себя. Я же в этой части вселенной совсем недавно. Простой архимаг, умеющий манипулировать сознаниями. Кстати о них. Абскуриан положил глаз на моих старых клонов, и если сумеет подчинить их, то уже не будет простым богом смерти. В его арсенале появятся многочисленные стихии, в том числе и те самые 100% тени. Это существенный перевес в балансе сил между ним и клирикросом. Бог Света первым освоил две полные стихии и потому победил своего соперника. Ни в коем случае нельзя сдаваться, ведь тогда у него не будет равных. Спасение пришло, откуда никто не ждал. Нашу борьбу прервала смерть гиганта Моргалиана, а следом за ней та награда, что положена за убийство полубожественных сущностей. Наше сознание мигом перенесло в новообразовавшийся четвертый клон, и нагрузка на ментальное тело ослабла. Это дало мне секунду задержки, в результате которой я запер нас внутри нового клона. Я рискнул. Теперь мы были один на один, но сил у меня все равно намного меньше. Поэтому я спрятался в подсознательном в коконе в той части где меня не убить, но я не в состоянии тронуть своего соперника это подарит надежду человечеству абскуриан не будет так силен как мог бы у Клирикроса появится шанс справиться с ним ментальное тело тоже в безопасности ведь бог заперт ловушки моего резервного сознания внешний мир сейчас недоступен я существую в форме мысли сразу везде И нигде. Абсолютное одиночество. Абсолютная пустота. Здесь не было привычного течения времени, поэтому я понятия не имел, прошел день, месяц или десятилетие. Одно знал точно, медитативное состояние усиливало меня. Когда-нибудь я рискну выйти отсюда и выгоню незваного гостя. Я постарался отогнать все чувства, присущие человеку. Ярость, сожаление, беспокойство за родных страх Поддайся я хоть одному из них и все пропадет утонув в бесконечных догадках которые ни к чему не приведут я не знал что будет когда освобожусь но я дал себе слово разобраться со всем дерьмом что натворит мое тело без истинного хозяина точка отчета это возвращение физической оболочки а все остальное сейчас не важно самодисциплина помогла шаг за шагом я полностью отдался делу Укрепил моноканалы. Через повышение гибкости ускорил прохождение потоков маны и снизил ее расход на заклинания. Но верхом стараний стала возможность сжимать ману в твердое состояние и снова ее растворять. Полная концентрация на одной проблеме дала мне возможность разобраться в устройстве этой техники. Ведь не было никаких отвлекающих факторов. Я превращал все свое ментальное тело в непробиваемый камень, затем растворял его через какое-то время а следом видоизменял в газ. Это если описывать простым языком. Ведь данные процессы нельзя приравнивать к материальным. Возможно, мне помог скачок в некромантии. Я же как-никак стал девятым. Время шло. Я не нуждался ни во сне, ни в отдыхе. Простой человек сошел бы уже с ума от недостатка звуков или любой другой входящей информации. Но магия целительства одарила меня твердой психикой. Это однообразие среды я использовал себе во благо. Нигде не найдешь более идеальных условий для экспериментов. Оттого и блестящие результаты. Во внешнем мире я бы выкраивал на это все по 3-4 часа в день, несколько лет. Здесь же все по-другому. Наконец, мое статичное, ничем не обремененное существование прервалось. Это было сродни пробойни. Я было испугался, что бог смерти нашел особую технику вскрытия подсознательного. Но быстро понял, что это не так. Самый натуральный луч света озарил кромешную тьму, прорезав мыслепространство. Он подарил возможность вырваться из липких лаб бога смерти. Уцепившись за соломинку, я вылез обратно из своего кокона и принялся безжалостно выдавливать обскуриана в образовавшееся отверстие. Клоны слушались только меня, так что вскоре противник запаниковал. Мое ментальное тело было кем-то повреждено – Сотворить такое могли единицы некромантов. От боли у меня подкосились ноги. Кричали мы оба. Ощущение, будто изнутри черепушку скребут ложкой. Обжигающая резкая боль давила на глазные яблоки. Вскоре через левый зрачок заструилась темная энергия, то самое духовное тело моего соперника. Выпущенное в настоящий мир, оно явно было недовольно происходящим, получив фатальные повреждения. От таких ран не оправляются. В конце концов, на нем все еще была печать камелии. Она и запрещала Абскуриану находиться в реальном мире. Да что там, он плохо себя чувствовал даже на нижних слоях потустороннего. В последнем дерзком порыве Бог перезахватил мое тело и заставил его прыгнуть на девятый этаж теней. Как только мы там оказались, Абскуриан вылетел на свободу и мгновенно скрылся. У меня же не оставалось никаких сил его преследовать. Паршивое ощущение опустошенности заполнило все тело. Менталка травмирована, и не факт, что когда-то вернется в норму. Держать за глаз, я увидел на ладони кровь. Черт! Не хватало еще зрения потерять из-за этого урода. Но через пару минут мутная пелена спала, и я снова мог видеть. Некромантия быстро восстановила повреждения тканей, а также вернула бодрость организму. Сейчас в нем параллельно шли сотни целительных процессов. «Распутин? Что он тут делает?» Я заметил бездыханный труп руководителя сильнейшей школы темных магов, и до меня дошло. «Это он, виновник моего освобождения!» Поднявшись, я подошел к нему и перевернул на спину. Старческое лицо смотрело в небо со страхом, и на секунду мне стало жаль этого некроманта. Тот факт, что он вышел против повелителя мертвых один на один, вызывал уважение. Трофейный атлант я спрятал на груди в ножны и осмотрелся. Где я? Вокруг лесная зона. Поляна явно расчищена загодя. Стоило об этом подумать, как меня накрыл тюремный барьер. Какой-то испуганный клирик побежал прочь в вглубь леса, но не он привлек моё внимание, а наблюдавшая неподалеку армия из сотен преступников. Удивительно, но некроманское зрение настолько улучшилось, что я видел все на расстоянии больше километра. Живое и неживое. Я подошел к краю барьера и дотронулся до него рукой. Можно обойти преграду через девятый слой теней, но так неинтересно. Любопытно оценить новые силы и насколько велики повреждения ментального тела. Круги для рунической магии слушались нехотя. Я словил расфокусировку. Как будто заливаю одно количество маны, а надо чуть-чуть больше. Утекает. Скорректировав данные, я проломил этот ничтожный барьер с полтычка. Но выглядело это эффектно. Взрыв подмял под себя все. Деревья прижало к земле, словно траву. А тех, ничтожив, что ждали моих приказаний снаружи, убило в момент. «Меньше возни!» Подумал я про себя и сделал первый шаг в сторону паривших высоко в воздухе некроманш. Жмутское вместе с бойцами Ковина приземлилась на почтительном расстоянии и, сложив черные крылья, преклонила колено. «С возвращением, мой повелитель!» Глаза смотрели в землю. К тому же примеру последовали и остальные девять воительниц с копьями, а также кудяблик, которого они подвезли. «Можно не так официально?» Улыбнулся я, и Рената с радостью встала, чтобы броситься ко мне в объятия. Остальные девочки тоже с облегчением выдохнули и теперь смотрели на свою госпожу с толикой зависти. «Мы думали, что ты уже не вернешься. Она так крепко вцепилась, что пришлось в шутку освобождаться. Взрослая вроде бы дамочка, а ведет себя как малый ребенок. «Рад, что ты выжил. Еще повоюем!» Кивнул я ку-дяблику, и тот погладил свою растрёпанную бородищу. Это мы всегда за! Господин, вы должны немедленно узнать о предательстве. Вдруг сказала рыженькая некроманша, стараясь привлечь к себе внимание. И у нее это получилось. Что случилось? И тогда я услышала поступки Ломоносова. В мое отсутствие, он зачем-то вернулся в Вологду. Это показало всему Ковину подозрительным. Ведь Ваня мог придумать тысячу причин для подобного поступка, и все они сошли бы за приемлемое оправдание. Но он покинул группу в торопях и молча. «Сукин сын!» Я сжал кулаки, понимая, к чему может привести его визит. «Хочешь взять в заложники мою семью? Но зачем?» Я и так, считай, был на стороне Клерикроса. Мы вместе уничтожали последователей бога смерти и старались вернуть целительство. «Что еще ему может понадобиться?» «Софии...» «Точно! Этот гад крутился все время возле Софии, одарил ее процентилями света и научил технике мономоста. Явно готовил к чему-то». «Мы немедленно отправляемся в Вологду». «Но повелитель...» «Что?» «Ваше появление, оно как бы...» «Все некроманты обосрутся, едва завидев вас», — пояснил Кудяблик. «Мы не можем слоняться по империи, как хотим. К тому же...» Далее он кратко рассказал о творившемся беспределе с городами Польши. И я еще больше убедился в злопамятности жалкого башка. «Да они оба стоят друг друга. Прошло столько времени. Зачем так поступать? С рациональной точки зрения...» Это бессмысленная жестокость. Мы добрались до ожидавших нас лошадей, и тогда я впервые применил технику снижения маны. Ментальное тело отвердело, создав снаружи экран, не пропускающий ауру повелителя. Все, кто сейчас меня чувствовал, потеряли из видимости. Ну как?» – удивилась первая Жмутская. Я теперь со стороны казался обычным некромантом. «Потом расскажу. Нужно спешить». По моим скромным подсчетам, на дорогу уйдет три с половиной недели. Сейчас мороз. Придется часто менять лошадей. И то не факт, что успеем. Телепортироваться я не умел. И неизвестно, что сейчас там дома творится. На первой же остановке в Полоцке я отправил родным письмо. В городе нас застал переполох. Войска прибывали и прибывали на границу. «Что происходит?» – поинтересовался я у солдата. Задержка нашей замены была вызвана наплывом приезжих. Пришлось какое-то время подождать. «Да ты с луны, что ли, свалился, барин?» – рассмеялся молодой маг, оценивая меня и моих привлекательных спутниц. В глазах явно читалась зависть. «Есть немножко!» – улыбнулся я и велел трактирщику налить гостю лучшего вина. «С этими гусынями потеряешь счет времени. Понимаешь меня?» «Ха! А то как же!» «Мы это дело любим! Ваше здоровье!» Он чокнулся со мной и закусил ветчиной. «Ну так что там? Отчего столько людей?» Снова поинтересовался я и приказал жестом опять наполнить нам рюмки. «Ясно, что нет хорошей жизни!» Мрачно опрокинул в себя угощение маг. «Драться будем! На смерть послали! Может, это последняя рюмка в моей жизни!» С вызовом посмотрел он на меня, и я купил ему всю оставшуюся бутылку. «Угощаю!» Солдат пододвинулся еще ближе и налил только себе. «Ты извини, барин!» Явно не собираясь делиться, произнес он, и после четвертой смотрел уже о «Девятый, мать его! Но кто этому бабарятинскому мешал жить, а? У императора за пазухой-то!» «Богатей! Тьфу! Одни проблемы с ними, а нам расхлебывать. Вот где он сейчас? Черт его знает!» «Скажи спасибо, убрался отсюда!» — забирая пустую тарелку, пробубнил трактирщик. «Так умереть охота?» «Да я за отечество! Ты что, крыса, радуешься?» «Убрался и убрался. Пусть дальше кошмарит поляков. А нас трогать не надо!» О своей шкуре переживаешь. Жирком оброс и теперь на людей чхать. Будь у тебя жирок, пел бы по-другому, — парировал хозяин заведения. После нас хоть потоп, но-но, — зло посмотрел солдат и положил бутылку во внутренний карман шанели. — Что-то душком у вас тянет. Пойду-ка я. — Иди, иди. «Ну и пойду!» Пошатываясь, маг покинул трактир, сыпая ругательствами продажную систему и дряных богачей. Судя по тому, что у него было время на подобные заведения, ситуация на границе смягчилась. «Я узнал от трактирщика, что большая часть жителей накануне покинули Полоцк. Город готовили к обороне, но пробудившийся повелитель так и не напал, потому сейчас ставки проходили срочные совещания». Услышанное подтолкнуло меня написать и второе письмо, уже императору. Родовым перстнем я поставил на нем печать, чтобы не возникало сомнений в его правдивости, и оплатил почту мастеру-друиду. Надо заверить Павла Седьмого, что я не угроза. Более того, я все еще хотел участвовать в Северной Компании. Навряд ли получится прибыть к самому началу, но вот к середине можно попытаться. О чем и предупредил его величество». Когда мы отъехали от Полоцка километров на сорок, вся процессия разом затормозила. Воительниц посбрасывала седел. Лошади поддались панике, вставая на дыбы и не слушаясь. Но большая их часть застыла на месте, поджав под себя хвосты. Ногами можно было почувствовать, как дрожит их круп. «Артём, что происходит?» – спросила и жмуцкая хотя сама уже знала ответ. Ты проиграл, Григорий. Я тебя предупреждал. Мальчишка первым получил сопричастность. Хотя нет. Еще хуже. Он же у нас отчужденный. Знаешь, чем это грозит? М? Он шаги от того, чтобы стать богом смерти. Безразлично ответил Распутин. Он сейчас был между жизнью и смертью. Сознание почти угасло и поддерживалось лишь вмешательством Абскуриана. «Именно!» — подтвердил собеседник. «Он уже неуправляем. Никто его не остановит. Все. Мир получил нового насильника. Твоей империи конец, старик. Я сделал все, что мог». «Да ни черта ты не сделал!» — возразил Абскуриан. Ты проиграл, даже не ранив его. Это и есть твоя хваленая выдержка? Ты сейчас похож на бабу. Что за безысходность в голосе?» Распутин долго молчал, но потом спросил. «Что же я могу сделать? Мое тело мертво». «Оно не мертво». «Хорошо, оно вот-вот умрет. У меня больше нет магических сил». «У тебя есть сопричастность, дурак!» А ведь и правда, восьмой шаг Григория означал, что его тело почти полностью замещало мертвая плоть. Идеальный сосуд. «Ты же хочешь жить? Помоги мне, а я помогу тебе. Вместе мы сдержим Борятинского. Прямо сейчас он идет на Москву. А потом... Как думаешь...» «Куда он отправится потом?» «На север!» «Он убьет императора!» «Убьет всех, кто там собрался!» «Весь цвет аристократии!» «Лучших из лучших!» «Прихлопнет их разом!» Абскуриан был в курсе, куда надавить, потому что контролировал воспоминания обитателей мира мертвых. Теперь он знал все, что стояло за именем несгибаемого старца все его страхи и надежды, все радости и жизненные трагедии. Григорий Распутин для него открытая книга, но вот использовать свободное тело нельзя. Нужно добровольное согласие истинного владельца. «Ты только представь, мы все исправим. Убьем Борятинского, и ты сможешь пожить какое-то время». «Тогда в чем смысл? После Борятинского останешься ты». Без ментального тела я долго не проживу. Ты же его уничтожил. Я просто отправлюсь обратно в свою камеру. Тогда зачем тебе это? Кровь за кровь. Мне нужен только Борятинский. Мои дети должны быть отомщены. Обещаю не трогать твоего императора. Давай, соглашайся. Поделим контроль. Я дам тебе свою силу, а ты мне тело. Ну же, зададим жару напоследок. Целые поколения будут тебе благодарны». «Я не настолько глуп», — вздохнул Распутин, понимая, куда все идет. «Но спасибо, что позволил побыть в этом мире еще немного. Я готов уйти». «Ты мне отказываешь?» Я приму любое наказание. Григорию это стоило большого мужества. Смерть маячила в шаге от него, но он понимал. Только зайдешь за ее полог, как все закончится. Нельзя соглашаться с Абскурианом. Бог обманет его, найдет лазейку и уничтожит человечество. Неизвестно, кто из этих двоих хуже. Так что да, он отказал тому, кто всю жизнь дарил ему силы, кто считался высшим звеном в некромантии. Одного Распутин только не учел. Ничего не закончилось. «Что? Что это было?» Закричал он после того, как исчез и снова появился в мире теней. Перед ним опять лежало его бездыханное тело, а рядом стоял белокурый абскуриан с идеальными чертами лица и нежнейшей светлой кожей. Сейчас он казался живее всех живых. «А ты думал просто раз и уйдешь?» Посмеиваясь, спросил он. «Сама наивность. Но как там?» – прошептал он за секунду, оказавшись позади Распутина. «Хочешь обратно?» Некроманта била дрожь, но он, стиснув зубы, держался. Ведь скажи он сейчас хоть одно слово и сломается. Радость от того, что он здесь, а не там, так сильно наполняла его, что он ни за что в жизни не хотел возвращаться даже на секунду в леденящее царство тоски и безнадеги. «Не понял. По лицу вижу, что не понял». Вздохнул Авскуриан и снова на секунду отправил душу Распутина в лоно мертвых. «Пожалуйста, пожалуйста, больше не надо!» Григорий упал на колени и полез обнимать ноги бога смерти. Лицо умоляющего исказил страх. Глаза неестественно выпучились и пялились в пустоту. Он хотел забыть увиденное, но не мог. Все принципы, идеалы и прочая умственная шелуха вытеснились жгучим инстинктом выживания, первобытной жаждой оказаться в безопасном месте. Он осознал, что был никем. Так, обезьянкой, разогнувшей ненадолго спину и посмеившей вякать на хозяина. Он целовал ступни обскуряно, лишь бы тот не повторил этой пытки. «Я согласен. Я... Я согласен! Пожалуйста, оставь меня здесь! Я не хочу обратно!» «Пожалуйста!» Бог смерти присел к плачущему старцу и погладил его по голове. «Я знаю. Я все знаю».